Глава десятая «Мы драконы!» — скромно отозвался Рыжик, и Кира припомнила тихий песк джинни. «Посольская миссия. Сейчас возвращаемся в новую башню с депешей от повелителя нагов». «Новая башня!» — ахнула Кира, забывшись, но тут же взяла себя в руки и поспешно добавила. «Так я ведь тоже направлялась туда, пока на мой экипаж не напали. Вот рекомендательное письмо префекту Вольфу». Она протянула Эйфрилу найденное письмо и замерла в ожидании. Может, ей повезет, и случайные попутчики вывезут ее за границы на Аганата? Мужчины по очереди заглянули в бумагу. Хм, какое удивительное совпадение! Флайвер задумчиво почесал переносицу. Вам очень повезло, госпожа Данкор, что вы встретили нас. Кстати, о вещах не беспокойтесь, мы собрали все, что смогли. Ларета, просто Ларетта. Улыбнулась поддельная госпожа и потупилась. Спасибо за вашу заботу. Ерунда, любой дракон поступил бы на нашем месте точно так же, заверил Ренуар. Расскажите, что с вами произошло. Кира никогда не отличалась хорошими актерскими данными, но сейчас в нее словно без вселился. Отстраненно удивляясь собственным действиям, она весьма натурально всхлипнула, взяла протянутый рыжиком платок, приложила к глазам и с несчастным видом выдала первое, что пришло на ум. «К сожалению, я мало что помню. Меня ударили по голове. Я очнулась рядом с каретой, когда уже все закончилось». И печально вздохнула. «Вы видели, кто напал?» нахмурился Флайвер. «Нет». Еще один вздох. Знаете, что нападающим было нужно от вас? Девушка покачала головой, выдерживая внимательный взгляд зеленых глаз. В конце концов, работа секретаря научила ее сохранять хладнокровие и интерес интересное лицо в любых ситуациях. Но тему стоило бы сменить, во избежании. Скажите, могу я продолжить путешествие с вами? Она сложила ладони в умоляющем жесте. Разумеется, считайте, что вы под моей личной охраной. Заверил Флайвер и повторно приложился к ее руке. «Под нашей охраной!» — многозначительно добавил Ренуар. «Эх!» — тоскливо вздохнул Эйфрил и покосился на свое запястье, вокруг которого Кира заметила странную татуировку в виде плюща. «Не будь я давно и прочно женат!» Повисла неловкая пауза, которую Кире захотелось срочно заполнить, а заодно отвести разговор от своей персоны. Улыбаясь, она попросила. «Расскажите побольше о городе, в который мы едем. Это поможет мне в расследовании». Рыжий дракон тут же встряхнулся, отбрасывая печальные мысли, и с радостью сменил тему. «Новая башня — это пригород столицы Драконии. Его 15 лет назад основала наша госпожа Леди Вольф возле разрушенной портальной башни». С гордостью приосанился Эйфрил. И остальные повторили за ним. «Никто не верил, что у нее получится, но она всем утерла нос». «Почему никто не верил?» «Так госпожа Лизавета и намерянка, от них обычно ничего хорошего не ждут». Глаза Киры расширились. «Что? Что значит и намерянка? Она из другого мира?» Драконы покосились на нее с явным удивлением, и девушка поспешила принять безразличный вид. «Ну да», — подтвердил Флайвер. «Это все знают. Раньше до восстановления башни к нам каждые пять лет бесконтрольно закидывала случайных гостей». Для них даже целый департамент создали. Но как только портальный артефакт вернулся на место, нашествия из других миров прекратились, по крайней мере, за последние 15 лет не зафиксировано ни единого случая. «Боюсь, вы ошибаетесь», — мысленно вздохнула неучтённая попаданка. «Только я вам об этом ничего не скажу». А вот с сестрой, по несчастью, стоило бы познакомиться ближе. Возможно, она сможет помочь, если, конечно, захочет. Кира изобразила беспечную улыбку и спросила. «А госпожа Лизавета откуда? Из какого мира?» Эйфрил наморщил лоб. «Дайте вспомнить, она говорила...» «То ли грязь, то ли почва...» «Земля?» — встрепенулась девушка. «Да, точно, земля!» — и сразу прищурился. «А вы откуда знаете, неужели тоже пришли оттуда?» «Нет-нет, что вы!» Кира мысленно обругала себя. «Я местная, как и вы, просто слышала от кого-то». Вцепившись в шелковый клатч, в котором лежали документы Ларетты Данкора и рекомендательное письмо, она отвернулась к окну экипажа и с тоской посмотрела на пробегающий лес. Сколько еще ей придется врать и скрываться, сколько еще бояться за свою жизнь. Неужели отныне ее судьба — это вечно бежать от закона, от бывших дружков-разбойников, от суеверных крестьян? «Не волнуйтесь, госпожа Ларета, подбодрил Ренуар. «Теперь вы под нашей защитой, вам не о чем беспокоиться!» Кира ответила ему слабой улыбкой и отвела взгляд. Если бы она только могла сказать правду. Вечером третьего дня экипаж наконец-то въехал в ворота новой башни. Утомленные кони не спеша процокали по цветущей улице в центр и остановились напротив просторного дома который, с одной стороны, примыкал к площади, а с другой — к ухоженному саду. Едва кучер натянул поводья, как дверца распахнулась, и на брусчатку легко спрыгнул светловолосый дракон. Он повернулся и протянул руку пассажирке. «Госпожа Ларетта, прошу вас. Господин Вольф сейчас должен быть в префектуре, но если его нет, вы сможете подождать в гостинице рядом. Позвольте, я сниму для вас номер». «Благодарю вас, лорд Ренуар» устало произнесла Кира. «Но это не требуется. Если что, я подожду в префектуре». Меньше всего она хотела чувствовать себя кому-то обязанной, да и в щедрость души здешних мужчин не очень-то Достаточно, что они не бросили ее по дороге, не приставали и делились запасами. Она окинула быстрым взглядом непривычные взгляду здания, окружающие площадь. Все они были выстроены в разных стилях, но вишенкой на торте, Оказалась высокая башня, сложенная из гигантских камней. Эта башня возвышалась посреди площади, как одинокий перст, указывающий в небо, и лишь на самом ее верху, под конусообразной крышей, виднелось оконце. «Ваши вещи пока останутся в карете», — голос рыжего дракона оторвал ее от созерцания. Кира мысленно отругала себя, даже не заметила, как этот Эйфрил сошел на землю и встал рядом с ней. «Когда устроитесь, пришлите за ними в дом госпожи Лизаветы. Обычно мы останавливаемся там». «И вам стоит сообщить нашему префекту о нападении», — добавил Флайвер. «Тоже выбираясь из кареты. Конечно, оно случилось на территории Нааганата, но связь господина Инмара посодействует скорейшей поимке преступников. Эти типы могут быть очень опасны». «Непременно», — Кира еще раз кивнула, — поправила вуаль и двинулась к высокому крыльцу, украшенному четырьмя массивными колоннами. За ее спиной драконы вернулись в свой экипаж, только Флайвер задержался, глядя, как девушка поднимается по ступенькам. Что-то в ее походке смутило его, как до этого в жестах и манере общения. Но что именно, он пока не мог осознать. Дождавшись, пока за случайной знакомой закроется дверь, он присоединился к друзьям, и карета мягко тронулась с места. Деревянная табличка на дверях гордо гласила «Городская префектура». Кира порылась в памяти, отчаянно пытаясь сообразить, что это за зверь такой, префектура. Вроде так в старину называли аналог полицейского участка и мэрии. Или она что-то путает. Да какая разница, три дня в карете с незнакомыми мужчинами так вымотали ее, что она готова была отдать что угодно за ванну, горячий ужин и сон на кровати. Драконы спешили, поэтому остановки были кратчайшими. Посетить туалет, выпить глоток напитка, похожего на кофе, прихватить корзинку мяса и наполнить фляги. Все. Привыкшая к однообразным офисным будням, Кира с трудом переносила открытые пространства, а в транспорте ее всегда укачивало. Это путешествие окончательно убедило, что жизнь искательницы приключений точно не для нее. Лучше осесть в тихом месте и поискать работу по специальности. В конце концов, личные помощники и деловоды везде нужны. Только как избавиться от приметной внешности? Может, она сама собой пропадет? Стоит только разобраться с тем делом, которое не успела раскрыть настоящая Лоретта? Может, это ее задание в этом мире? Должна же быть причина, по которой ее сюда занесло. А то, что она попала в тело метаморфа, тоже можно объяснить логически. Например, магнитными бурями. Погрузившись в мысли, Кира не сразу заметила, что дверь префектуры распахнулась, и на крыльцо вышли несколько мужчин примечательной внешности. На их потрясающе красивых по земным меркам лицах застыло выражение брезгливости и высокомерия. Они, наверное, прошли бы сквозь девушку, если бы та не успела посторониться. Заметив длинные острые уши, Кира с трудом сохранила отстраненное выражение лица и зашла таки в здание. Ее встретила простая и практичная обстановка. Белёные стены, деревянные лавки вдоль стен, одинаковые двери с номерами и табличками. У самого входа в квадратном гнезде скучал молодой парень в темной одежде, похожей на форму. «Добрый день, госпожа! Вам кому?» Он вскочил при виде посетительницы. Добрый день. У меня рекомендательное письмо господину Инмару Вольфу. Девушка протянула приготовленное письмо. Пока охранник изучал бумаги, Кира изучала его самого. Первое, что бросилось в глаза, это высокий рост парня и мощное сложение, а еще янтарный блеск радужки. Перед ней стоял не человек. Кира уже начала понемногу отличать людей не людей, даже если явных признаков другой расы они не имели. А еще повадки у охранника были точно нечеловеческими, потому что он принюхался сначала к письму, а потом втянул запах, шедший от девушки. Кира с трудом сдержала дрожь. За время поездки ей ни разу не удалось улучить момент выпустить Жиню и разузнать у нее о драконах. А что же этот желтоглазый парень? Какой он расы? «Префект принимает на втором этаже», — сказал охранник, возвращая бумаги. Кира облегченно выдохнула и направилась к лестнице. Теперь предстояло самое трудное — встретиться с официальным лицом и сыграть роль детектива. Но не зря же она все эти дни аккуратно расспрашивала своих спутников, строила им щенячьи глазки и задавала правильные вопросы. Раньше Кира ни за что бы так не смогла. Общаться с противоположным полом на грани флирта и при этом элегантно обходить опасные темы. Похоже, проснулся опыт самой «Карамель». Кира болтала и болтала, легко перескакивая с темы на тему и вылавливая крупицы ценной информации. Единственное, что ее печалило, это пропавший дневник мыль. Кажется, она оставила его вместе с остальными вещами возле разбитой кареты, слишком переволновалась, а потом, когда остановился экипаж драконов, и красавчик Эйфрил подал ей руку, так и вовсе о нем забыла. Впрочем, жалеть было нечем. Она несколько раз перечитала дневник от корки до корки и ничего полезного для себя в нем не нашла. Поднявшись к лестнице, Кира застыла возле больших дубовых дверей, на которых висела табличка, префект. Ощутила, как повлажнили ладони от волнения и резко отдернула себя. Соберись, тряпка. Представь, что идешь к начальству на ковер с квартальным отчетом и вперед. «Выши нос! Входите! Раздалась из-за двери, хотя Кира не успела еще постучать. «Может, на дверью спрятаны камеры?» Она окинула потолок быстрым взглядом и мысленно настучала себе по лбу. «Ну какие камеры, Ромашкина, возьми себя в руки!»